Это их отношение к нему отразилось в письме моей сестры от 11 ноября 1891 года в такой фразе «Сегодня мы все радовались, что Ритсони муштрует Врубеля. Хотим ему послать благодарственный адрес». Савва Иванович все время посещает Рубиле, а однажды в начале декабря присоединяются к нему и женщины. После этого Елизавета Григорьевна пишет, опять же, Елене Дмитриевне. «Заходили к Врубелю. Сделал акварелью голову Снегурочки в натуральную величину, на фоне сосны, покрытый снегом, красиво по краскам, но лицо с флюсом и сердитыми глазами. Оригинально, что ему нужно было приехать в Рим для того, чтобы писать «Русскую зиму». Что это? Непонимание искусства Врубеля». Пожалуй, и это. И здесь стоит вспомнить отрицательный отзыв о гораздо более доступной пониманию девушки, освещенной солнцем, Серова. Впрочем, в Рубеля в то время, как и Серова три года назад, мало кто понимал. Мало кто понимал его искусство и еще меньше зависимость его искусства от его характера. Слишком не похож он был на большинство художников, окружающих Мамонтова. Очень непривычной была его творческая манера, способность переноситься в другую эпоху, в другую страну, зажить иным бытом, воображаемым или реконструируемым воображением. Врубель также свободно писал демона в Москве, как и в Киеве или Одессе, Испанию в России, а Снегурочку в Италии. Его человеческая и художественная индивидуальность была такова, что в памяти его прочно оседали все впечатления. И достаточно было незначительного толчка, толчка, который сам он порой не замечал, чтобы образ, давно неосознанно вынашиваемый, вдруг скристаллизовался, и рожденная его могучим воображением картина появилась с поражающей быстротой. А вот ее уже, картину Врубеля, понять мог далеко не всякий. Впрочем, то, чего не поняла Елизавета Григорьевна, понял приехавший вскоре Всеволод Мамонтов. Приехал он вместе с двоюродным братом Ваней и с Коровином. Опять оживилась притихшая была жизнь. С занятиями мы почти совсем покончили, с чтениями тоже. Пишет Елизавета Григорьевна Теперь целые дни разъезжаем по городу И показываем его приезжим Появились приезжие, разумеется, и в студии Рицони Увидели работы Врубеля И Всеволод Савич Мамонтов понял Что явилось тем побудительным и благодетельным толчком Из которого родилась Врубелевская Снегурочка Это была его сестра Верушка Позднее Всеволод Савич писал об этом в своих воспоминаниях. Существует, не знаю, к сожалению, где он находится, рисунок Снегурочки, очень сходный с наружностью моей сестры, девочки с персиками, Серовы. И далее. Иллюстрируя рассказ Лермонтова Белла, он изобразил меня, чем теперь я горжусь. А несколькими строчками выше он пишет я приметил у Врубеля оригинальную особенность в его произведениях. Он совершенно невольно, не задаваясь этой целью, изображал в своих рисунках портреты близких его сердцу людей. Кто действительно понимал тогда в Риме Врубеля, это Коровин и Савва Иванович, который все больше восхищался Врубелем. В начале 1892 года почти все уезжают из Рима. Коровин в Париж, Елизавета Григорьевна с детьми в Москву. В Риме остаются Савва Иванович и Врубель, все еще работающие в мастерской Рицоне. На короткое время Сава Иванович и Врубель уезжают в Венецию, где Врубель пишет этюд с гондолами и рисуют Саву Ивановича все в том же берете. Рисунок остался незаконченным. Врубель часто писал сначала одежду, считая, что лицо он всегда успеет написать по памяти. Память у него была действительно феноменальная, и ему часто удавалось заканчивать портрет без натуры, хотя случалось, он остывал к своей работе, и портрет оставался незавершенным. Но странное дело, если даже лицо не было нарисовано, все остальное настолько было характерно, что и Мамонтова, и Серова, и других близких Врубелю людей, чьи портреты остались неоконченными, можно узнать безошибочно. Из Венеции вернулись в Рим, и Саву Иванович уехал в Москву, оставив в Рубелю заказ писать декорации к опере Николая, вензорские кумушки и еще один занавес. Известно, что после сезона 1891 года опера Мамонтова не существовала вплоть до 1896 года. По-видимому, Саву Иванович думал еще раз пригласить гастролеров, но так и не пригласил. Выполненные врубелем эскизы декорации не были использованы, а занавес, изображающий неаполитанскую ночь, пригодился, когда возобновилась деятельность мамонтовской оперы. У Врубеля появились в Риме работы, сулившие неплохой заработок. Между тем Савва Иванович звал его в Россию. Врубель прожил в Риме всю весну и в начале июня уехал в Москву. Лето он провел в Абрамцеве, а осень в Москве, откуда писал сестре «Я здоров и работаю над отделкой фасадов флигеля дома мамонтовых». Собираюсь писать три картины, роща подровенной и спиней, в которой прогуливался Дант. Я привез чудные фотографии этой рощи, с фигуркой Данта, Макбета и трех ведьм. И, наконец, Снегурочку на фоне снежных сумерек. Вот, оказывается, к какому замыслу привела в Рубеля римская Снегурочка, верушка Мамонтова. Он исполнил свой замысел, но гораздо позднее, в 1897 или 98 году, и вылился он не совсем в то, о чем он писал сестре. Он написал Снегурочку для костюма своей жены в этой роли, когда опера была возобновлена в Мамонтовском театре, и Изабелла Врубель заменила в этой роли Салину.